Сталкерша и другие. Кровавые планы. Озерия. Сталкерша? Это что за сталкерша? Это что такое, удивился Борис Андреевич? Это она так себя поначалу называла. Сейчас ее больше чума кличут. Сталкер? Это по персонажу фильма Тарковского. Смотрели, может, Сталкер? Опять же, игра такая компьютерная была. Была. Услужливо подсказал Хатон. Гришка? то есть Григорий Пантелеевич, опять был на позициях, оставив тыловые дела на староство. И тут вдруг подкрепление. Целых 10 человек. Из-под Мувска. Все сейчас перемешалось с этой антисепаратистской операцией, или как она там. Фронт дырявый, все ездят как хотят. Что-то в последнее время Мувские пришли и зачастили. То ли там уже все разграбили, все что можно, то ли конкуренция сильная, а может просто ищут где лучше. Они сюда, отсюда, туда. Как обычно уж. Сидели с Хатоном в доме, обедали. Тот докладывал. Пообломали Хатона, да, уже не тот стал. Комиссар из центра, что было, приехал с инспекцией и руководящими указаниями. Шустрец сейчас по полной не надувается спесью. Он у Гришки сейчас что-то вроде особиста и кадровика в одном лице. Ну и еще разные должности, которые можно объединить одним определением, что прикажут. Сейчас он излагал бориса Борису Андреевичу информацию по прибывшим. Все, что раскопал. Подробно. По личностно, как полагается особисту, докладывающему вышестоящему начальнику. Получалось у него неплохо, существенно лучше, чем руководить людьми или, не дай бог, участвовать в боевых действиях. Вот это вот, это да, это его. Копать подноготную, искать компромат, хороший был, наверное, кум на зоне, но не служилось. А вот сейчас здесь себя, получается, нашел. Въедливый, с одним поговорит, с другим с третьим, показания сличит, найдет противоречие. Полезное слово. И в чувствовании людей ситуации не откажешь, понимает сволочь что хотя командир отряда Гришка и Гришка же теперь и уполномоченный по району, теперь уже и не к какой власти. А вот с докладом норовит Борис Андреевичу, пользуясь чисто формальным Гришкиным, некогда мне, разберитесь там сами. Чувствует гад, у кого тут реальная сила. Гришка отрядом командует, Иронов дружиной командует, а он, Борис Андреевич, ими обоими командует. В общем, был Хатон... Намного более дельный, чем мудель пропагандист, которого Борис Андреевич одно время пытался к делу замполитовскому приставить, разведывать настроение и докладывать. Но не особо у него получалось. У Мишкам Жорношлющицким не вышел. Вот пропагандировать, как поп Самвана, кликушествовать, проклинать и завывать, как Геббельс, это его, да. Всю деревню уже обработал. Люди пашут пробовать на земляных работах под присмотром Гришкиных головорезов и хроновских отморозков. А от ненасти их аж трясет к тем, кто что на пригорке в общине, что весьма полезно. Вот пусть и занимается своим пропагандистским делом, а сбор информации у Хатона лучше выходит. Да знаю я, ты мне еще про Тарковского расскажи, оборвал его излияние, Борис Андреевич. Это для тебя сталкер от игры идет. Про пикник на обочине ты наверняка не слышал. нет это интересно. Занятно, что за баба такая. Пришла, говоришь с мужиками, и говоришь, одна сама по себе, ни с кем из них конкретно. Что, она замужем? Живет с кем-то? Верны мужьям шалуне и насмешницы, в маске благочестия ходят грешницы. Э, нет, говорят сама по себе. Прибилась к банде по своей воле. Они же по сути банды есть. Это как назовешь, так и будет. Все мы тут сейчас. Банда. Дело в размере контролируемой территории, ресурсах и организации. Борису Андреевичу было настроение поговорить. После смерти Магии пообщаться-то было низким Когда секта начинает контролировать умы большинства, она становится господствующей религией. Когда банда начинает контролировать значительную территорию, она становится государственной машиной, пояснил Борис Андреевич, на издательный. Дело не в том, что в банде, удивительно, что в компании десятка мужиков и ни с кем, хатон пожал плечами. Судя по всему так и есть. Они, они отзываются все крутая. Ни одним определением, но по сути точно так. Говорят, ей пришить кого-нибудь нет проблем. Да ладно, усомнился Борис Андреевич. Прям таки. Такой вот синий чулок, амазонка и все такое. Насчет -на -на чулков и амазонки я не знаю. Отперся, чтобы опять не поймали на необразованность хатон. Но чтобы столкновения, говорят, участвовал наравне, это да. Они по пути на какую-то сбродную осошную часть набрели, вырезали их, повыбили. У них и оружие взяли. Это сталкерша наравне, я же говорю. Был у нее обрез какой-то, вот с обреза двоих. Сейчас с автоматом, как все. И вроде как умеет. Обучалась где-то, что ли? Да. Занятный персонаж, согласился Борис Андреевич. Кого только тут не встретишь. На первой роли не претендует, нет? В бандерши не лезет? Занятно. Ты приглядись к ней повнимательнее, потом мне доложишь. Слушаюсь. Вот. Борис Андреевич уже совсем доброжелательно кивнул. Нет, понятно, что подхалимничает, сука, со своим слушаюсь. Ведь и сам не военный ни хера, и знает, что староста не служил, и не прямой ему начальник, а туда же слушаюсь. Понимает, гнида тыловая, что чем начальник дальше от армии, тем приятнее ему, когда к нему по-военному сослушаюсь и разрешите выполнять. В понимании психологии не откажешь мерзавцу. Вижу его насквозь, а все одно приятно. <социсленный> ну пусть. Что там еще по твоей политической части? Хатон косо глянул на едва начатую тарелку со глотнул сглотнул, но перечить не осмелился. Доклад, а вернее донос продолжил. По политической... Народ пашет на копке траншей. Григорий Пантелеевич, косо глянул на старосту, ли все-таки тот свой, а тут его препарируем. Борис Андреевич разрешающий кивнул, чужих нет. А ему и про Гришку с чужих слов услышать полезно, с чужой оценки. Григорий Пантелеевич как с цепи сорвался. Гонит всех в работу. вкалывают в две смены, бойцы его тоже обустраивают позиции. Так что пригорок сейчас в потном оцеплении, никто не вырвется. Поклялся прилюдно, что перевешивает всех там, когда пригорок возьмет, возьмем. Народ валится от усталости, но не бухтит, нет. Показательно избил этого зятя вашего бывшего председателя, когда тот от усталости заснул прямо в окопе. Чуть не до смерти. Остальные трудятся. Ну, делю Сачи им политформации читают в перерывах, накачивают это ненавистью. Борис Андреевич покивал одобрительно, намазывая горчичкой на исходящую паром консервированную сосиску. Недавно пришел продуктовый обоз с Никоновки. Но не для всех, не для всех, конечно же. Народ должен жрать баланду из капусты и топинамбура, злее работать будут. Понятно, что дожать общину необходимо, стал выкладывать и свои соображения Хатон, чтобы не потерять престиж. Собственно, тут в Азерии сейчас решается судьба района. Нельзя их оставить просто так. Завтра другие села сбунтуются. Нужно показательно покарать. Кстати,. Вот эта вот самая сталкерша, что я вам говорил, она вполне в карателе годится. Ну-ка, ну-ка, интересно. Они, когда тех Осошников пришучили, Борис Андреевич внимательно взглянул на Хатона. ну ты поглянь, как ситуация людей меняет. Ведь прибыл сюда с мандатов от регионов и поначалу Горло и Рубаху рвал за ОСО, за регионы, за всякую муню типа регионского патриотизма. А смотри ка как он быстро ситуацию просек, переобулся, так сказать, в прыжке. До него уже и бойцы регионов всего-то осошники, не больше, которых прищучили. Нюх по ветру держит, да, быстро прочувствовал ситуацию. То надо было кончать живых еще, добивать, то есть. Ну, они хоть и мужчины, но как-то поначалу менжевались, раненых сдавшихся, как бы. А эта сталкерша без всяких сомнений взяла автоматы всех. Это мне один из их них рассказал. Они так поначалу даже охренели. И между собой зовут ее с тех пор не сталкерша, а чума, вот. Ну, это понятно. Благожевательно, жуя сосиску, покивал Борис Андреевич. Баба решила показать, что у ей есть яйца. Чтобы мужики прониклись к ней, значит, уважением и не позволяли вольностей. Это ведь такое дело. Чтобы баба в мужском коллективе была на равных, ей нужно мужиком быть в разы больше, чем им самим. А для этого зверства – самое подходящее дело. Бабы, они вообще до зверства вполне подходящее. Создание. С пороть и влить туда свинец. На это они вполне способны. Одобряю. Как ты говоришь, не бедствовала, но сама к банде пристала? Показательно. Значит, натура такая, будем иметь в виду. Ты ее отправь туда, где Мэгги жила, знаешь? Там комнатка отдельная. Пусть ее, ей освободят, а бойцы большой. Этих владельцев в сене, или куда уж там сами решат. Хатон покивал, демонстративно что-то пометил в блокнотике карандашиком. Продолжил. Дожать пригорок необходимо, чтобы не потерять престиж. Личный состав на 90% не профи, не военные, для которых определяющий приказ. Это просто вооруженный сброд. Если мы не доведем дело до конца... До конца это значит взять церковь, развесить общинников на деревьях вокруг девок, того, и тоже развесить. Вот тогда будет сохранен престиж. Тогда и на следующую операцию они пойдут без сомнений. Если на примере будут видеть, что ты все доводишь до конца... Это хорошо, это правильно, согласился староста. Дьявол там в глубине, в предвкушении кровавые поживы, тоже одобрил предстоящее. Да, будет весело. Можно будет сделать что-нибудь особенное, отложив вилку, мечтательно подняв глаза к потолку, поделился мыслями артист. Теперь это был уже артист, он же дьявол. Развесить. Фу. Это уже было, это скучно. Народ не проймет. Если уж децимацию уже не вспоминают, надо что-нибудь поострее придумать. Скажем, стирание кожи живьем. Раньше практиковалось. Производило, говорят, неизгладимое впечатление. Жаль, что сейчас таких специалистов уже нет, не получится. Или, скажем, насаживание на кол. И чтобы не сразу перекладинку такую колу прибить, чтобы не сполз сразу до жизненно важных-то, чтобы сполз в перекладинку задницы-то уперся и сидел глазами хлопал. Людей вокруг бы радовал. Это пишут, до трех дней мог человек на кого-то просидеть. Да, но опять-таки технически сложно. Хотя и наглядная агитация какова. Так на колях и оставить до весны. Народ прочувствует, а? Или скажем проще, взять пустую бочку. Есть у нас бочки? Понятно, что с деревянными напряг, но взять эти железные на 200 литров. Набить в стенки гвоздей, остриями, понятно, внутрь. Человека туда Крышкой закрыть плотно. И скатать с горочки. С этого же, с пригорка, а? С пригорка, да в деревню. А уж в деревню пусть народ достает. Что там доедет. А потом что он останется? Развесить. В мясо, чтобы. Жестокость станет царить над тем, кто слаб. Дурные дети восстанут на отцов. Насилие сменит везде закон. Или лучше говоря, добро и зло, забывший власть закона, смешаются, утратив имена. Артист опустил глаза и увидел посеревшее лицо собеседника, капли пота у того на лбу. — Эх ты, дьявол. — Ладно, что-то я увлекся, не готов еще это к пониманию. — Ну ничего, придет время. — Так это я, мысли вслух, вспомнил одну пьесу. — Ну это Продолжай. Опомнившийся от столбника, в который он впал, когда из Бориса Андреевича буквально полезли такие идеи и познания, что сделали бы честь и средневековым инквизиторам, Хатон уже запинаясь продолжил доклад о делах в деревне что общинские отпустили ту тетку и ту девчонку, что попали к ним на пригорок во время психической атаки, инициированной тем же бесноватым мунделем. Тетка и девчонка раненые были. Там их, стало быть, подлечили и отправили обратно в деревню. Деревенские, надо сказать, встретили их без восторга. Дело в том, что они, что ни тетка, ни девчонка не производили впечатлений измученных и запытанных. Выглядят хорошо, откормленно даже. Что свидетельствует о том, что на пригорке отнюдь не голодают. Разговаривали с ними. Деревенский, к которым они вышли, к тем, что на Якопов первыми с ними пообщались, еще раньше Мунделя и его Хатона. Тетка то не будь дура, сразу смекнула, что говорить надо. Ну и про невыносимое издевательства, мракобесия и каждодневные обязательные молитвы про то, что там все прям пишут ненавистью к Слушали ее с пониманием. А девочка оказалась дура. Ну, то есть не дура, а ребенок ребенком. Стала рассказывать, как там ее хорошо кормили пирогами и супом с мясом. Ну это-то ладно, это только градус злости у голодных землекопов подняло. Но дальше про то, какие там все добрые, как ее с детьми пускали играть, как там все хорошо. Это при том, что тетка сказала, что их в заперти держали. я ребенок что с ней возьмешь? Наболтала всякого. Ну и прям там в поле местные пощечины давали за то, что, мол, сытая сволочь, а наши дети. И что ты все врешь, маленькая дрянь. Ревела. Потом уж Мунди Сачи их увел, и он, Хатон, с ними поочередно имел беседу. Нет, ничего нового. В оружии тетка не разбирается, а ребенок, понятно, тем более. План фортификации тоже идиотка, нарисовать не смогла. Не обращала внимания, говорит, идиотка. Впрочем, как все тут деревенские. Полезного ли сказал, что той ночью подкрепление к ним пришло, откуда не знает. Несколько бойцов и мальчишка, сколько не знает. Но про подкрепление, как мы и думали, это те, что джип пожгли. Кто такие, почему, откуда, не ясно. Но огневая мощь у них усилилась, конечно. Впрочем, когда подойдут запрошенные в соседнем районе Григорием Потелевичем броневые машины, это не будет иметь существенного значения. Сомнем. Далее, придвинувшись совсем близко к Борису Андреевичу и понизив голос до интимного шепота, Хатон принялся наушничать и про другие интересные дела. Что у Харона, у Харонова Витки, то есть, в дружине все почти на ножах, чеморят друг друга почем зря, хуже, чем на черной зоне. Только лишь допускания в петухи еще не дошло, но в остальном сброд сбродом. Командует Харон, Витька, то есть ими только зуботыченными боятся его, страхом только правят. Если Григория Пантелевича бойцы своего командира как-то и уважают, он от коллектива не особо отрывается, и справедлив, вместе с ними в боевых операциях участвовал, опять же, у него Никоновские в основном все друг друга давно знают, то у Харона сброд, натуральный сброд. Толстого, то есть такой у них там боец, опустили так, что он уж человеческий облик стал терять. Боится всех, все на пиздюлях. Харон чуть что Маузером своим угрожает, но он, Хатон, попросил у него посмотреть. Дерьмо, машинка, надо сказать. Музейный экспонат восстановленный. Доверия ему нет никакого, Давидька и не следит за ним, так кажется, и не разбирал ни разу. Эти, что с муска пришли три недели назад, разбойнички-то, Васек со своей командой, те ничего, влились в коллектив. Но опять же поговаривают, что они тут чисто зиму перекантоваться, потом уйдут. Надо ли нам это отпускать их? Да с оружием, да с припасами, а? Выжидающий заглянул в глаза Бориса Андреевича. Тот одобрительно смогнул, мол, мыслишь в правильном направлении, потом подумаем. Продолжил, что Васек, этот парень непростой, из этих, как их, выживальщиков ушибленных, готовился ко всему этому пиздецу еще давно, несколько лет уж. Отсюда и снаряга качественные и припасы, и оружие тюнингованное, и связи в Муске. Передал ему Хатону информатор, что Васек этот хорошо знаком с лидером черноквадратика в Муске. Не слышали про такого? Борис Андреевич лишь вновь медленно сморг, сморгнул, слушая, мол, слышал, как не слышать. Продолжил. Вот у него не только знакомство с этим арабом, но и хвастался он, что некая тамга от него, как у азиатских старых правителей было принято. То есть что-то вроде ярлык на княжение и одновременно пропуск, и знак статуса. И вроде как этот араб его войска на княжение сюда и отправил, в регионы, в Аршанск, поднимать черноквадратное движение. Что за тамга? А не ясно, в общем, может бумага, а может вышивка какая на ткани. Он когда хвастался по куртке, похлопал, выпивший, стало быть, в куртке у него она, скорее всего, зашита. Может быть, это нам интересно, нет? Надо подумать. Много еще интересного порассказывал Ушу в деле наушничества Хатон, о чем стоило на досуге подумать.